— А если я вам скажу, что допрашиваю вас, что вы на это ответите? — Что я такой же король, как вы, государь, — гордо ответил Генрих, — что королевский титул дает не корона, а рождение, и что отвечать я буду только моему брату и другу, но никогда не стану отвечать судье. — Очень хотел бы я знать, однако, чего мне держаться, хоть раз в жизни, — тихо сказал Карл. — Пусть сюда приведут господина Дамуи, — сказал герцог Лансонский, — и вы все узнаете. — Господин Дамуи, наверное, арестован. — Есть среди арестованных господин Дамуи, — спросил король. Генрих вздрогнул от волнения обменялся взглядами с Маргаритой, но это продолжалось одно мгновение. Никто не отзывался. — Господина Дамуи нет среди арестованных, — объявил Денанце. — Коэл! «Кому из моих людей показалось, что они его видели, но они в этом не уверены?» Герцог Лансонский пробормотал какое-то богохульство. «Ах, государь! Да вот двое дворян герцога Лансонска!» Вмешалась Маргарита, показывая королю Ламоле как Коконнеса, которые слышали весь этот разговор и на сообразительность которых она считала возможным рассчитывать. «Да их, они вам ответят!» Герцог почувствовал нанесенный ему удар. Я сам приказал задержать их именно для того, чтобы доказать, что они у меня не служат, — возразил он. Король взглянул на двух друзей и сдрогнул, увидав Ламоля. — Ага, опять этот провансалис, — сказал он. Как он изграциозно поклонился. — Что вы делали, когда вас арестовали? — спросил король. — Государь, мы беседовали на темой военные и любовной. Верхом, вооруженной до зубов, готовясь бежать. — Отнюдь нет, государь, вы плохо осведомлены. Мы лежали в тени под буком. Суптагминафаги. Ах, вы лежали в тени под буком и даже могли бы убежать, если бы думали, что чем-то навлекли на себя гнев вашего величества. Послушайте, господа, обратился как у нас к легким конникам, полагаясь на ваше солдатское слово. Как вы думаете, могли ли мы удирать от вас, если бы захотели? «Эти господа и шагу не сделали, чтобы убежать», — ответил лейтенант. «Потому что их лошади стояли далеко», — мешался герцог Лансонский. «Покорнейше прошу извинить меня, ваше высочество», — ответил Коконос. «Но я уже сидел на лошади, а мой друг граф лирак де ламоль держал свою под узцем». «Это правда, господа?» — спросил король. «Правда, государь?» — ответила лейтенант. «Господин Коконос даже соскочил с лошади при виде нас». Как он насмешливо улыбнулся, что означало: "Вот видите, государь". "Ну, а эти две запасные лошади, два мула, сундуки, которыми они были нагружены", спросил Франсуа. "Доразю «Да ми конихи, велите отыскать конюха, который в растереках, и спросите его". "Его там не было", сказал взбешенный герцог. "Значит, он испугался и удрал", отозвался как он нас. "Нельзя требовать от мужика такого же хладнокровия, как от дворянина". Все время одни и те же увертки, — скрежеща зубами, рявкнул герцог Лансонский. — К счастью, государь, я предупредил вас, что эти господа уже несколько дней у меня не служат. — Как, ваше высочество, я имею несчастье больше не служить у вас? — воскликнул Коконнос. «Э, — Эй, черт возьми! Кому это знать как не вам, сударь? Ведь вы сами подали в отставку в довольно наглом письме, которое я, слава богу, сохранил, и которое, к счастью, при мне... «Ах!» — воскликнул Коконос. «Я думал, что вы, ваше высочество, простите мне письмо, написанное по первому побуждению, под горячую руку. Это было, когда я узнал, что вы, ваше высочество, собирались задушить моего друга Ламоля в одном из лурских коридоров». «Что вы говорите?» — перебил его король. «Я тогда думал, что ваше высочества были одни», с невинным видом, — продолжал Коконос. «Но потом я узнал, что трое других...» — Молчать! — крикнул Карл. — Теперь я осведомлен достаточно хорошо. — Генрих! — обратился к на королю наварскому Даете слово не бежать? — Даю, Ваше Величество. Возвращайтесь в Париж вместе с господином Денансе и оставайтесь под арестом у себя в комнате. — А вы, господа, — продолжал он, обращаясь к двум дворянам, — отдайте ваши шпаги. Ламуль взглянул на Маргариту. Она улыбнулась. Ламуль сейчас же отдал шпагу ближайшему из командиров, как он и споследовал его примеру. — А господин Дамуи отыскался? — спросил король. — Нет, государь, — ответил Денанце. Или его не было в лесу, или он бежал. — Еще чего не хватало? — сказал король. — Едем домой. Мне холодно. Я слеп. — Государь, это верно от разражения, — заметил Франсуа. Да, возможно, у меня какое-то мерцание в глазах. Где арестованные? Я ничего не вижу. Разве сейчас ночь? О, Господи, жалься надо мной. Я горю. Помогите, помогите. Несчастный король выпустил поводья, вытянул руки и опрокинулся назначь. При этом в втором приступе испуганные придворные подхватили его на руки. Фрунсал стоял в стороне и вытирал солба пот. Он один знал причины мучительного недуга своего брата. Король Наварский, стоявший с другой стороны, уже под стражей Денанце, с разрастающим удивлением смотрел на эту сцену. «Эх!» — прошептал он. «В нем, — говорил, — уму непостижимый инстинкт, который временами превращал его в, так сказать, ясновидящего». «Пожалуй, для меня было бы лучше, если бы меня схватили, когда я бежал». Он взглянул на Маргариту, которая своими большими широко раскрытыми от глазами смотрела то на него, то на короля, то на короля, то на него. Король потерял сознание. Подали носилки, положили его на них. Его накрыли плащом, который один из садников снял со своих плеч, и вся процессия медленно направилась по дороге в Париж». который утром видел отъезд веселых заговорщиков и радостного короля, а теперь видел возвращение умирающего короля в окружении арестованных мятежников. Маргарита, несмотря ни на что, не утратившая способности владеть собою морально и физически, в последний раз обменялась многозначительным взглядом со своим мужем, а затем проехала так близко от Ламоли, что он мог слышать два греческих слова, которые она обронила. «Мё дэй это означает «ничего не бойся». «Что она тебе сказала?» — спросил как он нас «Она сказала, что бояться нечего», — ответил Ламоль. «Тем хуже», — тихо сказал пьемонтиц. «Тем хуже». «Это значит, что добра нам ждать нечего». Каждый раз, как мне говорили в виде ободрения эту фразу, я в ту же секунду получал или пулю, или удар шпаги, а то и цветочный горшок на голову. По-еврейски, по-гречески, по-латыни, по-французски. Ничего не бойся, всегда означало для меня «берегись». «По коням, господа», — сказал лейтенант легких конников. «Не сочтите за нескромность, сударь. Куда вы нас ведете?» — спросил как Коконус. «Думаю, что Винсен», — ответил лейтенант.